Издательство «Эксмо». Анна Шумейка, Наталья Борисова. Дыхательные гимнастики при COVID-19. Восстановление до, во время и после коронавируса. Методическое пособие для пациента. Читает Элнара Салимова. Вступительное слово. Дорогие друзья! Методическое руководство, которое вы прослушиваете, написано для людей, желающих сохранить свое здоровье. Для тех, кто понимает активное долголетие и берет ответственность на себя, принимая меры еще до возникновения болезни. Весь арсенал, накопленный за годы развития медицинской науки, высочайшие технологии, знания диагностических алгоритмов, лечебные стратегии и протоколы, оказались малоэффективны перед лицом современной реальности. Пандемия подтвердила, что болезни XXI века требуют особых подходов. Каких? «Будущее принадлежит медицине профилактической», говорил выдающийся врач Николай Иванович Пирогов. Профилактика включает два основных направления — укрепление здоровья с помощью естественных методов и раннюю диагностику заболеваний. Важно, что главный в этом процессе — сам человек. И настоящая работа — это набор инструкций профилактических мер, адаптированный для каждого. Дыхательные гимнастики и практики позволяют самостоятельно наладить такие важные процессы, как газообмен, метаболизм, кровообращение, лимфодренаж, энергораспределение, а также управлять ими. В методическом руководстве четко и понятно изложен план действий для того, чтобы дыхательная гимнастика оказала свой максимальный эффект. Здесь предложен алгоритм при разных состояниях, в острой фазе инфекции, в стадии раннего восстановления, в стадии позднего восстановления, а также для профилактики с учетом состояния человека и его физических возможностей. Также для вас раскрыты темы. Как следовать за телом и понимать его сигналы? Как научиться получать обратную связь, мозг-тело? Как правильно чередовать напряжение и расслабление? Как укрепить защитные силы дыхательной системы? Для чего это нужно? Чтобы улавливать сигналы неблагополучия на самых ранних этапах. Чтобы лучше понимать себя и свое тело чтобы сделать свое тело более выносливым и энергоресурсным, чтобы научиться моделировать свое состояние и управлять им. Но главное, чтобы успешно пройти болезнь, если она настигла, в кратчайшие сроки восстановиться и быстрее вернуться в свой обычный ритм жизни. Освоив изложенные здесь техники, вы сможете восстанавливать и укреплять органы и системы вашего тела, В первую очередь бронхолегочный аппарат и сердечно-сосудистую систему. Методично используя данные техники в длительном периоде, вы получите Активацию соединительной ткани, которая является основой иммунной системы организма. Тех самых защитных сил, которые так необходимы человеку, особенно сегодня. Восстановление всех элементов, обеспечивающих дыхательную функцию. Подвижность грудной клетки, диафрагмы, межреберных мышц, регуляцию баланса внутриполосных давлений грудной и брюшной полости, усиление циркуляции биологических жидкостей во всем теле, кровотока, лимфотока и венозного оттока. Как поддерживать здоровье через правильные движения и дыхание без применения медикаментов? На этот вопрос вы найдете ответы здесь. Это и есть профилактические пошаговые программы, адаптированные под ежедневный режим современного человека, подготовленные авторами данного методического руководства для вас. Мы рады, что восстановление здоровья без лекарств и операций, основанное на так называемых механизмах саногенеза, в новом столетии обретает все больше и больше приверженцев и занимает свое достойное место в медицине XXI века. С уважением, Балкарова Елена Олеговна, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог. Ученица-академика РАМН Александра Григорьевича Чучалина. Главный врач медицинского реабилитационного центра доктора Блюма.